Сержант, который больше всего возился с артиллеристом, скользнув взглядом по предложившему этот эксперимент, вдруг активно, силой подвел его к затвору орудия и, поддерживая солдата, резко, шепотом проговорил «Слушайте мою команду! Орудие! Огонь!» Невероятно. Откуда-то из страшной тьмы надломленной психики первым пришел здоровый озноб, Солдата дернула, руки опять подбросила. Они, прежде вялые, вдруг начали дрожать, готовясь к какому-то поиску. За доли минуты солдат взмок. «Огонь!» — неуклонно давил голос. Днем, при нормальной видимости, смотреть на происходящее, я думаю, было бы неприятно и даже страшно. А да сейчас все, молча окружив их, стояли и ждали. «Огонь!» — неумолимо требовал сержант. Каждая команда заставляла солдата изнутри, рвано выбросами, вздрагивать всем телом. Вроде силы, возрождающиеся в нем, готовы были к действию, а вот сознание, логика все еще не могли уразуметь, осознать, вот его и бросало короткими конвусиями. От него отдохнуло теплом. Он учащенно задышал, силился. Было видно, что, наконец, почти осознанно приподнять, взбросить голову. Сержант был рядом. И, казалось, он подхватит эту безвольно, нелепо мотающуюся голову. Но он, напротив, совершенно отпустив солдата, отстранился от него и зло в упор жестко бросал беглый огонь. Возвращавшиеся силы солдата, На что-то натыкаясь внутри, пытались догонять команду, вскидывали голову с запозданием. Чувствовалось, что он хотел, страшно хотел зацепиться за неровные выступы рухнувшего духа. Казалось, еще совсем короткое время, и он обретет себя, вернется. С беспорядочными скачками головы вместе с дрожью впервые появились бессвязные хрипы и звуки. Все еще подбрасывая голову, солдат остановился взглядом на лице сержанта, но не видел его, совсем не видел. Лишь сила голоса заставляла его искать источник какого-то резкого возбудителя. Энергия, так валом нахлынувшая, вдруг, видимо, и так же быстро стала покидать солдата. Он осел, ударившись скулой о затвор пушки, и никакие команды до него не доходили. всё ушёл Совсем сломался. Солдат действительно не производил впечатлений живого человека. Это была груда того, что было человеком. Его расправили ноги, разбросали руки и оставили лежащим на снегу.